СХВАТКА Вечерело, когда взмыленный от монотонной работы Артем закончил счет. Пять сотен. В последних трех десятках ведер вода была прозрачной, как слеза, без запаха. Расправив натруженные плечи, Лихолетов набрал следующее ведро и потянул его в дом. Дрова давно прогорели, но тепло печь отдавала исправно. Лук и грибы потемнели и заветрились. Только настроение от того не изменилось. Налив воды в чугунок, вновь растопил печь. Ополоснув руки в ледяной воде, обтер лицо. А с колодцем нужно решать. Сейчас он помочился, а завтра и вовсе по траву насыпет. Значит, со что? Надо закрыть, так, чтобы сил сдвинуть у этого дохляка не хватило бы. Да и продумать наперед нужно. Чем он еще может навредить? Глиной замазать стены, набить ставни на окно, крышу затянуть, сено занести в дом и готовить кровать. Пойду-ка я заберу бревнышки, что вчера приметил. Хлопнув себя по коленям, здоровяк резко встал. Глянул в окно, осмотрелся. Рогатину в руки, косырь на пояс. Хлопнув дверью, вложил подсказки. Резко развернулся, чтобы увидеть, как метнулась тень за угол. «Темно, глядишь, не заметил», — успокоил себя муж. Потребовалось восемь ходок, чтобы принести весь деловой лес к себе на участок. Последней ходкой перетащил кучу сухих еловых ветвей. Наломав их на более мелкие, успокоился. Внимательно посмотрев на небо, Лихолетов заволновался. «Звезд не видно, к дождю. Надо бы на сено перетащить, иначе выпреет и сгорит. Три охапки подсохшей травы перекочевали в дом. Печка вновь дала тепло и наполнила комнату запахом грибной похлебки. Раскидал сено по комнате, проверяя, чтобы случайный уголек не подпалил хату. Расщепив полено на лучины, Артем сел ужинать, попутно открыв первую страницу найденной рукописи. «Я пропал». Мои монеты слишком заметны своей новизной. Нужно срочно менять город. Но я уже неплохо заработал на золоте для дураков. Жди меня, любимая, я выкуплю твою свободу. Все просто. Метили, как говорят латиняне, купрум. Просто добавь немного цинка. На запах проверяют лишь прожженные дельцы. Остальные ломают зубы. Но лишь поймут, что мнется, а не крошится, как у других – Сразу становятся учтивыми и вежливыми. Любая деревенщина за один золотой накормит, напоит и жену с дочкой положит рядом с тобой. Легко и сытно быть богатым, но вся сдача серебром оседает в моих карманах. От этих названий деревень и сел голова идет кругом. Одинаково алчные старосты и трактирщики, вежливые и учтивые подавальщицы, что за серебряк готовы на всякое». Я наследил в небольшом городке. Нужно рвать когти. Серебра уже столько, что лошадь устает носить весь этот вес. По-хорошему обменять бы на камни, но в ювелирке не меньше прохиндеев. Темные личности следят за каждым моим шагом, неотступно следуют повсюду. Последний грязный золотой отдал доблестным стражникам припортового городка. И вот лиходеи арестованы, а я на чудной шхуне... Мчусь к тебе, моя милая Катерина, я внесу за тебя преданное, и мы умчимся подальше от твоего отца, тирана. Лучина потухла, а чугунок опустел. Отрыгнув, выскреб остатки и уложил их за печкой. Сам чугунок протер травой, а после тряпкой, засов на дверь лавку в окно. Вытянув ноги и обняв косырь, Артем пожелал доброй ночи хранителю дома и лег спать. Ночь была беспокойной. Зашаркали шаги, загремел чугунок, заскрипел пол. Лихолетов вскочил, хотел было выругаться на домового, но, услышав тяжелую поступь на улице, быстро осекся. Скинув сапоги и подняв рогатину, подкрался к двери, разглядывая через щель улицу скрипнуло крыльцо и в нос ударил смрад псины и дурной раны позже послышался шум втягиваемого носом воздуха медведь ежели дверь не выбьет то в окно никак не полезет лавка мешать будет да и я встречу гостя со всем усердием зверь учуял человека стал рвать дверь неистого рыча Толстая доска содрогалась под тяжелыми ударами, но выморенный засов держал удары лесного хищника. Хозяин леса, я не замышлял против тебя зла, но ежели ты не отступишь от моего дома, буду оборонять его до последней капли крови. Уходи! прорычал Артем. С той стороны притих было зверь, а позже стал ломиться с утроенной силой. Все-таки вкусил кровушки людской. «Что же? Будем драться!» — проговорил для себя Лихолетов. Огонь разгорался неохотно, будто дразня, принимая подношения в виде елочных ветвей, чеванился, а вот шишки пришлись по нраву. Лишь только они занялись, Артем лихо перенес их в котелок и подтащил подарок к двери. Сам же начал вынимать лавку из окна. Почуяв дым, зверь начал фыркать — но ломать дверь не прекратил. Тогда парень начал швырять из окна шишки прямо в черную беснующуюся тень. Берр взревел, оставив неприступную твердыню, кинулся к человеку. Лишь только черные глаза блеснули в проеме, осужденный выкинул из котелка остатки тлеющих угольков. Запахло паленой шерстью. Развивая успех, принялся колоть в морду медведя длинной рогатиной, стараясь попасть в нос или глаза. Удар когтистой лапой по древку уполовинил рогатину. Артем заорался зла. Ему ответил ревом охотник. Кинувшись к печи, закинул ветки ельника в огонь. Как только букет загорелся, схватил его и с разбега бросил в окно. Шерсть вспыхнула быстро. Но вечный враг лесного брата огонь лишь раззадорил медведя. Он неистово кинулся в проем окна. Наспех насаживая вилы на черенок, Лихолетов возвал к богам. «Мать сыра земля, убереги сына непутевого!» «По правилу жил, честь берег и веру!» «Все зло возвращал сторицей, видит глаз отца грозное небо, не желал зла лесному хозяину, то боли не зверь, а одержимый людской кровью под ранок! Дайте сил, боги мои, дайте сил!» Пасть зверя и две передние лапы уже перевалились через окно, А сейчас Бер пытался впихнуть в узкий проем свое толстое тело. Мужчина, пригнувшись, с силой вогнал четыре ржавых клина под пасть. Медведь попятился было назад, но мешали вилы, что не давали ему пригнуть шею. Закрепляя успех, Артем ударил босой ногой по черенку, а позже и толкнул на него лавку, прижимая свое оружие. Зверь дергался, исходя от бешенства пеной и разрывая шею об уже согнутые зубья простого деревенского инструмента. Из рваной раны розовыми пузырями выходила кровь, заливая горницу. «Мой дом! Моя свобода! Моя воля! Мое право!» Чеканя слова, лихолетов рубил лапы медведя, калеча их. От усталости и потрясения Артем сел на стол, а медведь, потеряв много крови, оседал на вилах скуля, как побитая шавка. «Меня не проведешь!» усомнился в слабости зверя муж, схватив со стены последний инструмент, выбил заклинившую дверь ногой, упершись левым плечом в косяк, накинул двуручную пилу на шею медведя, пила ударившись о стену протяжно запела, заставив зверя вздрогнуть. Через миг зубья вонзились вплоть, заставляя Бера истошно заорать. Артем взял ритм, погружая с каждым рывком все глубже и глубже, пока не перебил шейные позвонки. Еще пять минут, и тяжелая голова зверя рухнула на пол горницы. — Прости, хозяин леса, за погибель, прости, хранитель дома, за грязь, а я, кажись, перегорел, — сказал забрызганный кровью уставший человек, сполз по косяку. Да так и уснул.